Над ними, на краю ямы, стоял ухмыляющийся Аркадий с пистолетом в руке. Вероздавленно вскрикнула и вцепилась в край сундука. «Ах ты, мерзавец!» Только и смогла она выговорить, качая головой. Серьги в ее ушах заметались и забили тревогу. «Ну почему же?» «Почему это все должно принадлежать только вам?» «Это эгоистичная Верочка, вся в папашу. Он вот тоже не захотел со мной поделиться. Взял, да и помер от волнения. Так что будь шире, надо делиться с ближним. Я ведь тебе не чужой, правда?» «Заткнись, от тебя смердит». Алексей выпрямился и сжал кулаки. «Выследил нас, твоя удача. И не трать время, хочешь взять это, так прыгай вниз». — Нет, дедушки, там у вас места мало, вы не волнуйтесь. Я возьму все, что мне надо, только сначала полезайте сюда, наверх. Так оно вернее будет. Ну, кому сказано? Он навел на веру ствол пистолета. Давай ты первая. Алексей наклонился к вере и выдохнул на ухо. Отвлеки его, а сам делай вид, что готов... Выбираться из ямы, начал двигаться по периметру, подбираясь к Архадию. Вера выпрямилась, и с ненавистью, глядя в лицо человека, который так подло предал ее, подумала, «Нет, ты за все заплатишь», — а вслух крикнула, «Дай мне руку, мне так не выбраться». Аркадий присел у края глубокой дыры и протянул ей руку. Но ладонь его перехватила не Вера, Подоспевший Алеша как клещами обхватил запястье Аркадия и одним рывком сдернул его вниз в яму. Тот упал прямо на раскрытый сундук, по щиколотку утонув в золоте. От такой тяжести сундук сразу резко осел в землю и накренился, смещаясь от центра к краю ямы. Падая, Аркадий потерял равновесие и не сразу смог выпрямиться. Он увяз в золоте, качаясь на полусогнутых ногах, и размахивая пистолетом. Воспользовавшись моментом, Алёша выбил из его руки пистолет и всем своим весом упал на Аркадия, вцепившись в него мёртвой хваткой. Вдруг сундук вздрогнул, зашатался и стал резко крениться на бок, опрокидываясь под тяжестью двух сцепившихся тел. Алёша, задыхаясь крикнул Вере «Быстро наверх!» стараясь удержать Аркадия, притиснутого к сундуку. Однако тот изловчился и, привстав на колени ударом в челюсть, повалил Алешу и сдавил ему горло. Теперь он был в более выгодном положении, потеряв, однако, веру из поля зрения. Недолго думая, она прыгнула к нему на спину, использовав ее как ступеньку, и выкарабкалась наверх, Теперь в яме осталось двое. Они боролись, топчась на пятачке. На сундуке с золотом увязну в нем уже чуть ли не по колено. Сундук под ними ходил ходуном, как живой, а земля хлюпала, булькала вокруг него и как бы с издевкой подначивала сражающихся. Вера с ужасом глядела на этот гибельный танец. Она видела там внизу уже нет тверди, там зыбучая бездна, жадно раскрывшая свою пасть твердя себе «Думай, думай!». Она попыталась понять, как помочь Алёше, но рассудок посовал перед разверстым жерлом, готовым поглотить его завязшего в прямом смысле слова в несметном богатстве. Дальнейшее произошло в считанные минуты. Аркадий выпростал ногу из золотого плена. Видно, хотелось встать поудобнее, расставить ноги пошире. Он не глядел вниз — не видел, во что превращалась предательская земля, и ступил в нее, надеясь найти опору, но опоры не было. Взмахнув руками, ударившись спиной аборт ямы-ловушки, он соскользнул в бездонную жижу. Мгновенно погрузившись по пояс, он закричал визгливо и стошно, и вцепился в край качающегося, как на волнах сундука. «Помогите! Сделайте что ни...» Крик его оборвался на глазах онемевших зрителей. Аркадий провалился в бездну под дьяволски торжествующие звуки бурлящей земли. Потрясенные этим чудовищным зрелищем,